Утро застало меня уже шатающимся от усталости в той же каменистой пустыне, и никакого убежища вокруг, вот что печалило. Еще когда были предрассветные сумерки, осмотревшись, я решил разбить лагерь и отдохнуть. Помог тен с маскировкой, я его натянул на высоте метра и сверху присыпал тонким слоем песка, чтобы не отличался от расцветки пустыни. Запас пищи у меня был разный, но я перекусил армейским пайком, не стал ничего готовить. Да и воды было мало, и так экономлю, как могу. Всего 3 литра в тормозе и литровая фляга на поясе. Подпорок для тента у меня не было. Я сделал так. Собрал две кучки камней, натянул тент и устроился между ними. Вот и лагерь. Палатка вышла с двухскатными стенками. Сверху не видно, что меня радовало. Да и под тентом все мелкие камешки разгреб, чтобы спать комфортно было, и ничего в бок не врезалось. Сон мой был прерван поднявшимся ветром. Чешуйки песка больно жалили открытые участки кожи. Откинув полу спальника, я его не застегивал, да и теплую подкладку убрал. Быстро выглянул. О, песчаная буря надвигается. Далеко, но скоро будет тут. Плохо, очень плохо. Оставив вещи на месте, я стал быстро бегать и собирать большие камни. Как я уже говорил, в качестве опор для тента у меня были конусом сложены камни. Вблизи я все собрал, теперь издалека начал носить. Ох, и побегать пришлось. И вот я, собирая камни, складировал их стенкой между двух конусов. Это будет защита от надвигающейся стены бури, полной песка и вспышек молний. Успел, так как реально носился, собирая в пустой рюкзак камни и высыпая их. И вот когда вал был готов, завернулся в тент, вернув все вещи в рюкзак и прижался к стене. Когда, наконец, буря дошла, то первый шквал я выдержал, да и тент не упустил. Потрепало края, и все. Он и защитил вместе со стеной из камней от того мусора, что принесло бурей. Уф, вроде живой. Эти бури страшные. Можно погибнуть, если нет вблизи подходящего убежища. Даже в воздух могут поднять. Но они скоротечны. Самому мне ранее сталкиваться с ними не приходилось. Но много слышал, заодно и советы, как укрыться и переждать. Вот и сейчас, полчаса темени и воя ветра, и все стало стихать. Еще через 10 минут. Чистое небо, и как будто ничего не было. Снова натянув тент, я обновил заметно уменьшившиеся в высоту конусы и снова уснул. Выжил, и это хорошо. Что-то мне госпожа судьба постоянно разные каверзы подкидывает. Надо будет отловить ее и по попе отшлепать а то что-то разыгралось. А я теперь натянул никак палатку, стена мешает, а с одной стороны. Провисал, конечно, но укрытие нормальное. Проснулся я, когда еще был световой день, хотя и наступил вечер. На Славе и ночи куда короче дня, как в принципе и на многих планетах, где сутки стандартные. Так что неудивительно, что я успел выспаться, а солнце еще не зашло. Судов и кораблей крикунов в небе хватало, Только со своего места я штук 30 видел на разной высоте. Разные типы и модели. Была и атмосферная техника. Возможно, трофей, а возможно, и с собой притащили. Тут поди угадай. Я успел позавтракать, немного утолил жажду, не налегая на воду, и как стало смеркаться свернул лагерь и побежал дальше. Теперь понятно, откуда эти камни берутся. Бури перемещают. Чудо, что я до сих пор не поломался. Вообще ведь идти невозможно до да ещё ночью. Хотя вроде я это прошлой ночью ныл, так ведь по делу. Обувь у меня, конечно, неплохая, Кроссовки купленные на Фаоне. Они относились к походной обуви. Так что пока держались, проблем от них не было. Единственно, подъем низкий, голенища нет, лодыжки не защищены. Подвернуть ногу можно, как нечего делать. Но пока везло. Так и бежал всю ночь. Мысли разные скакали. То мечтала о приборе ночного видения, прикидывал что делать дальше, когда найду цель, которую должен вывести. Перед рассветом я заметил в стороне темную массу. что-то там лежало. Большое. так как скоро рассвет, а я был уверен, что это очередной остров, который транспортеры выронили, когда спускались с орбиты на кладбище, то свернул к нему. Это действительно был полуразрушенный остров, только не старый, еще свежей кровью тянуло от него. А подойдя ближе я понял, Крикун. Ага, даже планета не терпит этих уродов. Буря поработала. Это был не звездолет. Армейский флайер, причем в редкой модификации, способный подниматься на орбиту. Разрушен серьезно. Я даже удивился, так как силовые конструкции этой армейской техники очень прочные. Это с какой же высоты то рухнул, чтобы получить такие повреждения? С очень большой. Еще и буря наверняка постаралась, придав ему ускорение. Обойдя корпус по кругу, я посмотрел внутрь через рваную дыру в борту. Флайер почти сплющен был, так что я сомневался, что там что-то уцелело. Забравшись внутрь, я только утвердился в своей мысли. Крикунов внутри было пятеро. В кабине нашел. Все в таком состоянии аж выворачивало. Еще из трюма кровью несло, но тот сплющен до потеки крови изнутри. Кто был в трюме, я сразу догадался. Пленники, кто же еще? Своих те в трюме вряд ли будут возить, хотя кто их знает, больные на голову. Ничего брать я не стал, да и вообще следы старался не оставлять. Не знаю, ищут их или нет, но могут сюда за световой день наведаться, если заметят место крушения. Я лишь приметил обломки, что-то вроде палок алюминия, и взял три для тента, вроде стоек, чтобы больше с камнями не возиться. Обломки из обшивки были, подойдут. Отбежав от флайера подальше но чтобы было его видно на горизонте, обустроил лагерь. Воткнув все три стойки, я так натянул тент, чтобы мне было под ним комфортно, да и будущее ложе подмел от мелких камней, прежде чем спальник расстелить. Поужинал и забрался в спальник. Крикуны так и не появились, а что дальше было, я не видел. Уснул. Понимаю, что темпы передвижения очень медленные, но я направлялся к ближайшему населенному пункту, Вернее, к тому, что от него осталось. Поищу в развалинах что-то подходящее. Это если крикунов нет. А если есть, постараюсь у них что-нибудь позаимствовать. Посмотрим по ситуации. В этот раз я снова проснулся, когда еще было светло. Днем меня будили дважды, но, к счастью, мой лагерь не заметили. В первый раз это был шум боя. В перестрелке явно участвовал крупнокалиберный пулемет. Рассмотрев на горизонте столбы дыма и мельтешение аппаратов, я понял, что крикуны кого-то прихватили из тех жителей, что еще умудрялись скрываться. Интересно, и куда их понесло днем? Во второй раз прошумел в флайер метрах вста надо мной и покрутился у тех обломков, где я побывал. Больше меня не будили. Кстати, тут не так и далеко, километрах в двухстах, находится пятая база с корабельным кладбищем. Не оттуда ли беглецы и крикуны? Ведь наверняка кладбище взяли в плотную осаду и осматривают все уровни. Насколько я смог изучить крикунов, страха у них нет, и они полезут на нижние этажи. Не скажу, сколько выживет. Местные наверняка наготовили ловушек и засад. Но у крикунов нет сомнений, как и других эмоций. Разве что жажда битвы и крови. Хм, интересно, кто же сотворил с ними такое? Я насчет этого долго думал. И вот к какому выводу пришел. они не псион ли тут поработал? Очень похоже на работу менталиста. Знаю, что редкие специалисты, даже у нас в Содружестве штучные, можно сказать. А тут вообще псионов нет. Но мало ли. Правда, влияние вирусов я тоже не исключал. Только вот проверить смогу, когда ко мне дар вернется, и отловлю живого крикуна. А сейчас одни только догадки. Вернется дар, первым делом и хауры проверю. Нет ли там магических паразитов? Позавтраков я до наступления темноты работал с планшетом. Карты изучал. Вокруг нет нормальных ориентиров, чтобы понять где. Примерный район, конечно, знаю, но с точностью до километра не скажу. Главное, мимо нужного городка не пройти в темноте. Надеюсь, не пройду. Там довольно крупный оазис с водоемом. На той и расчет, что учую. На обонянии я не жаловался. Когда стемнело... Я собрался и двинул дальше, внимательно поглядывая по сторонам. Кстати, шел как раз туда, где дымы видел, и, похоже, шел бой. Короткий, но яростный. В том направлении и находился бункер. Так почему бы не посмотреть, что там вообще происходило? Что странно, ближе к месту боя я вроде уловил отцветы, как от фонарика. Достав бинокль, жаль, у него не было функции ночного видения, я всмотрелся в темень на горизонте. Не показалось. Действительно, оцветы. Кто там? Крикуны? Пришлось залечь, где стоял, несмотря на острые камни, и отслеживать, что там происходит. Недолго ждал. Стало слышно, как зашелестела платформа на пределе слышимости, и звук стал удаляться. Кто бы там ни был, он улетел. Подумав, я обошел то место, где возились неизвестные, и двинул дальше. А часам к двум ночи я уловил запахи деревьев, и появилась свежесть близкой воды. Еще гарью пахло и трупами. Эти почти все перебивали. Дошел. Хотя весь горизонт темен, но оазис с городом где-то тут. Вот на запах, навстречу едва уловимому ветерку, я и пошел. Чем ближе я подходил к городу, тем сильнее становилась трупная вонь, превращаясь в смрад. Да, крикуны тут явно хорошо порезвились. Только что странно, тихо очень. Если бы крикуны были тут, я так понимаю, шуму бы хватало. Насколько я успел заметить, особо тишиной места их стоянок не отличаются. Последние два часа, пока я шел к городу, все обдумывал свое предположение насчет псиона-менталиста. Если тут псион, возможно, даже очень сильный псион, способный кроме менталистики еще работать с материей Вселенной, то мог ли он уловить мое появление в этом мире? Хм, а ведь мог. Причем от области, которую занимали крикуны, и об оборону, которой дважды ломали зубы флоты империи и их союзников, лететь до Славии как раз около двух месяцев. Если быстро собраться и вылететь, вполне успевают. Сходится. Да и по времени тоже все складывается. Ох, надеюсь, я ошибаюсь, и ищут тут не меня. Хм. А что-то я не заметил, чтобы крикуны вообще что-то искали. Правда, и видел я их не так часто, чтобы подобное заметить. Грабят, убивают и насилуют, это я видел. А поисков не заметил. Да и жертв крикунов я больше слышал, чем видел живьем. Как-то везло мне с этим. В общем, одни догадки. Лесть на шару в город я не стал. Припрятал вещи поодаль в камнях, которые сам натаскал, и отправился на разведку. Час убил, но стало ясно, крикунов нет. Вернувшись за рюкзаком, побежал в город. Там я нашел в одном полуразрушенном и разграбленном доме чистую тряпку, рваную рубаху, и сделал повязку на лицо, прикрыв все, что ниже глаз. Очень уж тут пахло отвратно. Искал я источники воды, ну и какой-нибудь транспорт. Первыми нашел в подвале магазина запечатанные бутылки с питьевой водой. А вот озеро крикуны испохабили. В нем покачивались раздутые трупы. Такое впечатление, что большую часть жителей просто убили, хоть и разными изуверскими способами. Часть съели. Костей хватало, как и кострищ, со следами тренок. Возможно, кого-то забрали с собой, я не знал точного количества жителей. Да и трупы с костями пересчитывать не желал. Оно мне надо. Воду нашел. А чуть позже в завалившемся набок каменном сарае и помятую платформу. Если руки приложить, починить можно. Хотя странно, конечно, детей не нашел, ни в озере, ни в костях. Нет, немного было, но должно быть больше. Зачем, крику нам дети? Смену себе готовят? Надеюсь, все же, что дети из этого городка были эвакуированы. О, вот и рассвет. Пробормотал я, заметив, как посветлел с одной стороны горизонт. После чего закатал рукава и стал разбирать сарай, чтобы добраться до платформы. К обеду я не только освободил транспортное средство, это была закрытая грузопассажирская платформа, но я осмотрел ее, провел мелкий ремонт. Крупного не требовалось, она была на ходу. Помяток, конечно, но с нее не воду пить, внешний вид мне был безразличен. Спальное место я устроил в кузове. Вылечу, как стемнеет, сейчас это опасно. В небе постоянно кто-то виден, в разные стороны инверсионные следы, да и на более низких высотах кто-то пролетал. Так что рисковать не стоит. Спать хотелось, но я решил поискать чего ценного. Да, я понимаю мародерство и все такое, но меня интересовал местный медцентр. Самый интерес представляли не только споки, но и оборудование для обучения. Семь дней прошло, можно новый спок учить, вот я и надеялся найти все, что нужно. Двигался я очень осторожно, падальщиков, особенно пернатых, хватало, а они как сигнализация. Встревожишь, противнику станет ясно, что в городе чужой. А нужны мне неприятности. Медцентр был затронут огнем и изрядно порушен. Второй этаж так весь рухнул. Да и у первого выбитые оконные проемы пятнали следы пожара. Тут много таких зданий было. Уцелевших вообще мало. Однако я смог откопать вход в подвал. Тут тоже имелись разрушения и следы пребывания крикунов. Но часть оборудования уцелела, Из шести кресел с оборудованием обучения, которое я нашел в одном помещении, можно было собрать работающие. А сами кресла стояли помятые, некоторые вообще лежали. Такое впечатление, как будто их мечом рубили, характерные зарубки. А вот споки я не нашел, все выгребли. Странно, что медоборудование разбили и порушили. Тут же в подвале было две капсулы, одну изрубили, те же следы, что и у кресел, другая в характерных дырах, из лучемета расстреляли. Крикуны тут изрядно повеселились, как я посмотрю. Что же их так взбудоражило, что они все вокруг крушить начали? Они быстро впадают в ярость, как я заметил. Особо гадать я не стал. Снял со всех кресел блоки, даже разбитые, и в два этапа перенес к платформе. Я ее укрыл в полуразрушенном ангаре, где часть крыши и сохранилась. Какая-никакая маскировка с воздуха. Там, поочередно подключая к бортовой сети платформы, проверил большую часть блоков. Те, что откликов не давали, выкинул. Из остальных собрал оборудование обучения. Хм, а блоков осталось еще достаточно. Я прикинул, можно еще одно оборудование собрать. В запасе будут. Протестировав собранное на коленке оборудование, я достал из рюкзака кофр и, поискав, нашел нужный спок. На них не написано, нужно или нет. Приходилось подключать к планшету, и тот выдавал, что я держу в руках. Чтобы усвоить знания навигатора, нужно выучить два спока. Один общий для всех, второй узкоспециализированный, для более точных расчетов не только одного корабля, но эскадры или флота. Споки-то военные. Сначала нужно учить первый. Его я и вставил в приемник, после чего сел в кресло пилота, которое временно стало обучающим, и активировал. Когда очнулся через три часа, спок был второго уровня. Сразу уснул в спальнике в кузове платформы. Хотя голова раскалывалась, но знания улеглись, а это просто отлично. Можно и потерпеть. Проснулся я, когда уже стемнело, и, похоже, уже давненько. На горизонте не было светлой полосы заката, а наступила полноценная ночь. Снаружи слышались шумы, видимо, все подельщики в округе тут собрались. Стояли визг хруст, хлопанье крыльев и другие разные звуки. Вонь вокруг меня уже изрядно достала, так что немедленно вылетев из ангара, я двинулся по пустыне. Еще в городе, в куче щебня у разбитого дома, я нашел прибор ночного видения, похожий на самые обычные очки. Правда, работал только один окуляр, второй был сломан. Но главное, я хоть что-то видел не только благодаря звездам. По городу я уже определился, где нахожусь, и каково расстояние до бункера 4829 километров Точность довольно высокая между прочим. Так как из-за я сразу улетел и не позавтракал, то немного проветрившись на лету решил исправить это. Аппетит у меня не пропал. Платформа оказалась скоростнее, чем была прежняя, к тому же закрытого типа: полноценная кабина и жестяной кузов. На микроавтобус смахивает только без окон. скорость до 100 километров в но крейсерскую в 90 давала спокойно. Я открыл окна в кабине, и свежий воздух врывался в нее, проветривая все. Так что, отлетев от города километров на 30, я остановился, чтобы выйти по естественным надобностям, а потом уже нормально позавтракал и утолил жажду. Все на лету. Терять ночное время я не хотел. Воду можно не экономить, сотня бутылок в кузове, 100 литров. Пока летел, раздумывал. Как запасной вариант можно вернуться в тот уничтоженный городок. Парковка там, конечно, изрядно опустела, но найти стоящее можно, имелось с десяток звездолетов. Я пробежался слегка, рабочих нет, два так вообще выгорели изнутри. Но если приложить руки, шансы отремонтировать есть. Только это самый крайний вариант. Я все еще надеялся на Крикунов и их технику. Я прикидывал разные возможности покинуть планету. Первый этап выполнен, я на славе. Второй этап найти палию, которую нужно вывести. Ну, или то, что от нее осталось. И третий – покинуть планету. Про девчонку я особо не думал. Мне важнее еще один угон у крикунов. Может, те слегка ненормальные, но во второй раз будет сложнее угнать корабль. Должны же они принять какие-то меры. Я прикидывал, как бы сам поступил, чтобы обезопасить стоянки от угонов. Было несколько версий. Когда горизонт посветлел, я успел пролететь чуть больше шести сотен километров. Проснулся поздно и не всю ночь успел ухватить, чтобы преодолеть как можно большее расстояние под покровом темноты. Именно прибор ночного видения позволил мне найти подходящее убежище. очередно обобранный остров Крейсера, между прочим. Вот только выяснилось, что он был занят. К счастью, не крикунами. Когда я подлетел, ко мне вышли двое. Видели, что я нормальный некрикун. Но позади, за балками силового каркаса, прятались еще люди. Многие вооружены винтовками. Сначала те что-то сказали на местном наречии, а когда я переспросил на парнусе, перешли на него. «Уходи!» Просто и без предисловий грубо велел один из двойки. «Это наше место дневной стоянки, поищи себе другое. Нам чужаки не нужны». «Я вам помешаю?» Удивился я, обращаясь к местным через открытое окно платформы помешаешь. Разговаривать с ними я больше не хотел, как и устраивать ругань за место дневки или перестрелку. Нам она всем не нужна, так что облетел остов и стал удаляться от него. Каждый сам творец своего счастья. Скажу честно, если бы те меня приняли, хорошо приняли, доброжелательно, можно сказать, отнеслись с пониманием и гостеприимством, я ответил бы им тем же, в лепешку бы разбился, а вывез со славии. Шансов у них тут уцелеть не было. А сейчас каждый сам за себя. Они сами так решили. И их дальнейшая судьба меня нисколько не волновала. А вот с местом дневки дело обстояло хуже. Похоже, оно тут в округе одно. То тостов. Им нужно искать какое-то укрытие. Вообще странно, что крикуны не организовали на орбите патрули наблюдения за поверхностью. Для корабельного оборудования ночь не проблема. И увидеть все летающее на разных высотах вполне возможно. Я не говорю про тех, кто пешком идет. Вот как раз их вполне и могут пропустить, не увидев. Там нужно специализированное оборудование. Так почему они этого не сделали и позволяют вот так летать по ночам? Да все просто, как я думаю. Знают и видят. Только пленников у них и сейчас хватает. А такие летательные аппараты, набитые жителями славии ведь куда-то летят? Вот отслеживают конечный маршрут, чтобы накрыть всех разум. Чем не версия? Делать нечего, придется остановиться на открытой местности и устроиться на дневке. Заодно проверю свою версию. Если крикуны не появятся, значит я обнаружен, и они ожидают, когда я прилечу в место назначения. К тому же, если они действительно прилетели сюда за мной по приказу своего хозяина. В эту версию тоже укладывается. Ладно, будет видно. Когда я проснулся, будучи во всеоружии, то так вокруг никого и не обнаружил. Уже вечерело, солнце склонялось к закату. Осмотревшись, я широко зевнул и, сделав пару кругов вокруг платформы, чтобы размяться, направился завтракать. Крикунов не было. Взяв под полный контроль планету, а у них было достаточно времени, они не могли не заметить появившуюся в пустыне платформу. «Значит, ведут». Дело оказалось плохо куда хуже, чем я думал изначально. Если девка и те, с кем она укрылась в бункере за это время появлялись на поверхности, ха, то тоже неплохо. Я быстро отыщу ее кости и раньше вернусь на Йенгу. Надеюсь, ее схорчили на месте, а не увезли в отстойник для будущих развлечений. На саму девку, как я уже говорил ранее, мне было плевать, я тут не добровольно Я даже серьезно обдумывал мысль самому ее грохнуть и принести образцы ткани. Типа вот, крику нам досталось. Но тут восстала моя совесть. Оказалось, я не такая скотина, как хочу ей казаться. Если жива, вывезу. Я свое слово все-таки держу. Блин, и чего я такой бесхребетный принципиальный? Тут все свои обещания как могут нарушают и спокойно живут с этим. Завтракал я, естественно, на лету. Пофигу, что темнота еще не наступила. Никто не прилетит. Если только какой случайный крикун, у которого взыграет в крови горно охоты. А так я пока в безопасности под присмотром сверху. Как ни странно это звучит. До темноты так никто и не прилетел. Да и потом не появлялся. Я снизил скорость до 60 км в час, не видя нужды торопиться, и летел, обдумывая, что делать дальше. От платформы придется избавляться, это ясно как день, но позже. Я уже изменил план. Лететь не к бункеру, а к поместью, или к тому, что от него осталось. Там оставить платформу. Пусть думают, что там моя конечная цель. И забрав все вещи, пешком идти ко входу в бункер. Его к тому же еще и найти нужно. Где он находится, я знаю примерно. Выдернуть из толпы того, кого мне надо, и вместе с ней уходить. Опять-таки на своих двоих. За остальных мне не платили, каждый сам за себя как мне не раз указывали местные жители. Вот и будем жить по их правилам. Скотским, по моему мнению. Хотя, чего на молодежь наговаривать? Она же не местная. Золотая, но не местная. Посмотрим по их поведению, как они меня встретят. Похоже, платформу действительно отслеживают, и крикуны ожидают, когда я прибуду к конечному пункту. Ведь крупные корабли крикунов, что не способны опускаться на планету из-за опасности разрушения гравитации, как я заметил при прорыве, почему-то распределены по низкой орбите, так чтобы контролировать как можно больше поверхности планеты. Это значит, мои домыслы не лишены основания. Я решил повременить с посещением поместья рядом с бункером. Потянуть время. До поместья мне лететь дней пять. Спок я изучил вчера, у меня еще шесть дней. Так почему бы на один день не задержаться в пути? Платформу я брошу, а блоки заберу с собой. А где мне брать источник энергии? Не реактор же платформы на себе нести? Он, между прочим, весит как все мое имущество, которое мне еще как-то нужно унести. Тут или носильщиков поискать, но не хочется вокруг собрать много народу. На одного-двух крикуны еще не наведутся, а на толпу из трех и больше наверняка среагируют. Так вот, или носильщиков брать? или урезать свое имущество, определяя, что брать, а что нет. И я подозреваю, что девица, как и на фото на планшете тщедушная, много не унесет. А именно она будет нести большую часть моих вещей. Приняв такое решение, я постепенно стал отклоняться в сторону от маршрута к поместью, чтобы выиграть один день и изучить специализированный спок по боевому пилотированию крейсеров. Чую, это может мне помочь при прорыве. Или изучу спок со знаниями оператора артиллерии крейсера. Я, конечно, кое-что заимствовал из знаний, полученных из гипнограмм королевства. Но отнюдь не все. Те знания в большинстве только мешали, и я не все делал правильно. Отсутствовало совпадение в технологиях. Потому я старательно учу местные споки, чтобы не довести ситуацию до трагедии. Аварии мне тут только не хватало. Следующие шесть дней... Я летел неторопливо. В месте, где находилось поместье, уже были поля, покрытые травой, и находилось оно на берегу небольшой речки, одной из двух на Славии. Понятно, элитные районы. Разных построек тут хватало. Недавно мимо двух пролетал. Оба поместья стояли сгоревшими и полуразрушенными. Похоже, крикуны успели посетить все города, базы, населенные пункты и даже фермерские хозяйства. Их действительно много. Раз за такое небольшое время с момента захвата планеты, успели это провернуть. Так вот, осталось 100 километров до нужного поместья. Там не точное расстояние, но не так и много по сравнению с тем, что я успел пролететь. То не стал гнать, чтобы наконец добраться до места. Основа посреди пустых земель стал разбивать лагерь. Я уже привык ночевать в кузове, там все подготовлено. Но в этот раз я занялся тем, из-за чего я экономил весь день. Вставил в приемник спок и активировал изучение информации по боевому пилотированию крейсера. Ох и болела потом голова. Второй уровень все же. Надо медицинский спок в конце концов изучить. Что я все наугад да наугад. С настоящими медиками последствия изучения не такие серьезные. Значит, настройки какие-то делают индивидуальные. Я же больше действовал наугад. Как бы мозги не сжечь. Как вернусь на Янгу, первым делом медицинский спок изучу, и никак иначе.